Далее в районе Петровского находился мой корпус, 6200 штуков и шашек, 20 орудий. Левее меня к югу от Маныча, в районе Большой и Малой Джалги, станции Винодельная и Предтеча, оперировал отряд из трех родов войск генерала Станкевича, две-три тысячи при четырех орудиях. Против наших частей находилось... 11-я армия красных, общей численностью около 70 тысяч штыков и шашек, при 80-100 орудиях, расположившихся в четырех группах. Против генерала Станкевича между озером Маныч и селом Овощи 15 тысяч, против моего корпуса 10 тысяч, против частей генерала Казановича 10 тысяч, против генерала Ляхова 20 тысяч. В резерве В районе Кизляр-Моздок-Грозный – 12 тысяч. В последних числах ноября красные перешли в наступление против частей генерала Станкевича и после ряда боев оттеснили их почти до железнодорожной линии Торговая-Великокняжеская, заняв села Тахра и Немецко-Хатинское. Важный для нас железнодорожный путь Торговая-Екатеринодар находился под угрозой. Приказом генерала Деникина отряд генерала Станкевича был подчинен мне, и я получил задачу, удерживая Петровское, разбить группу красных, действовавших против частей генерала Станкевича, отбросить ее за реку Калаусь и прочно прикрыть ведущие к торговой пути к югу от Маныча. Оставив заслон в районе Петровского, первый конный корпус перешел в наступление на севере и, двигаясь по обоим берегам реки Калаусь, разбил противника у Николиной Балки, Притечи и Винодельного. Под угрозой быть прижатым к болотистому Манычу, неприятель начал поспешный отход на восток. Генерал Станкевич перешел в наступление. К первому декабря поставленная корпусу задача была полностью выполнена. Вверенный мне отряд занял широкий фронт, Петровская винодельная Кистинская. За последние три месяца части корпуса пополнились. Освобожденная Кубань дала в полки значительные пополнения, и, несмотря на большие потери в беспрерывных боях, боевой состав частей стал вполне достаточным. Пополнились значительно артиллерия, технические и тыловые команды. Все эти части укомплектовывались главным образом за счет пленных красноармейцев. Также пополнился и стрелковый полк полковника Чичинадзе, работавший прекрасно. После разгрома на Урупе и Кубани красные, стремясь пополнить свои поредевшие ряды, стали прибегать к широкой мобилизации, штыками и пулеметами заставляли идти за собой население из ближайших прифронтовых деревень. Поставленные насильно в ряды, дрались, конечно, неохотно, при первой возможности сдавались в плен, и в наших рядах, сражаясь за освобождение родных сел, дрались отлично. Правда, по мере очищения области от красных и продвижения наших войск вперед, часть из этих пополнений, освободив родное село или хутор, пытались всячески уклониться от дальнейшей службы, Но все же значительный процент продолжал добросовестно служить. Огромная добыча, попавшая в наши руки после разгрома Таманской армии, дала возможность полностью снабдить всем необходимым части, создать полковые, дивизионные и корпусные запасы. Из захваченных повозок были сформированы санитарные, артиллерийские и интендантские транспорты. Трофейные технические средства связи со значительными, развитыми местными телеграфными линиями дали возможность хорошо обеспечить связь. За последнее время и штаб главнокомандующего стал приходить на помощь. Снабжение огнеприпасами казалось обеспеченным, и за последние недели было прислано в корпус несколько бронеавтомобилей. Вместе с тем... Еще целый ряд вопросов хозяйственного и организационного характера требовал разрешения. За три месяца беспрерывных боев значительное число офицеров и казаков были разновременно представлены к награждению. Представления эти, несмотря на постоянные мои напоминания, в штабе главнокомандующего месяцами залеживались и многие достойные офицеры и казаки успевали выбыть из строя, так и не дождавшись награды.